Глава двадцать восьмая. Как все было. В следственный изолятор Энска Анна приехала до полудня. К этому времени у нее на руках были все документы, позволявшие допросить Большакова в присутствии Савельева. С самим полковником она встретилась только на проходной. «Как прошла поездка?» – спросила Стерхова. «В инструкции», – Кмур ответил шеф. «Твой подопечный опасается, что его здесь прикончить в первую же ночь». помоляет отправить в Москву. Сказал, кого конкретно боится, назвал какие-то имена. Я с ним не разговаривал, так перебросился парой слов. Он ехал с конвоем, а я отдельно. Юрий Алексеевич придвинулся ближе и заговорил тихим голосом. Скажи мне, Стерхова, этот гад убил моего брата. Скорее принимал участие, конкретная форма деяния пока не ясна. И, кстати, Виктор всадил в него пулю. Надо же. Савельев поматал головой. Если бы недопрос прикончил бы его в поезде. Большаков своё получит, пообещал Ланн. Теперь идёмте пора. На проходной они предъявили документы и проследовали через шлюз, из автоматических дверей, которые отщёлкнув замки, сразу же закрывали за их спинами. Внутри изоляторов в комнате для допросов они ожидали недолго. Вскоре конвоиры привели Большакова и усадили его на прикрученный к полу стул. Серхва включила диктофон и оглядела Большакова. С их последней встречи он сильно похудел и отрастил бороду. На нём была всё та же одежда, но теперь он имел совсем нереспектабельный вид. Я всё расскажу, заблаговременно предупредил Большаков. Но только в обмен на защиту. У вас же есть программа защиты свидетелей. Ты не свидетель, тяжело бронил полковник. Ты убийца. Я никого не убивал, я жертва. Меня стреляли. Заткнесь. Спокойно, Юрий Алексеевич, Стерхова выдвинула бланк протокола и приготовилась писать. Пока она со слов подозреваемого заполняла шапку протокола, полковник Савелев не сводил с него свирепых взглядов. Послушайте, возмолился бульшаку. Почему он так на меня смотрит? Я его боюсь. Скажите, чтобы он ушёл. Обрыбишься, сволочь, процедил Юрий Алексеевич, имея в виду, если не расскажешь всю правду, Хоть что ты утаишь, я тебя вот этими руками. Спокойно сказала Стерхова и задала первый вопрос. Расскажите, что случилось утром 23 сентября 2001 года. Всё началось на день раньше, в субботу, заговорил Большаков. У Женьки Хаустова уехали родители, и он собрал нас в загородном доме. Где именно, уточните? Да вы были у Горской, дом Хаустовых на этой же улице. «Назовите по именам всех, кого пригласил Евгений Хаустов. Меня, Демина, Валерку, Артема, Басова, ну и, конечно, Гелю, Емец. То есть Ангелину, Константину Угорскую. Она как хвост за Басовым повсюду таскалась». Серхова спросила. «Что было дальше?» «В субботу выпивали, смотрели видео, потом катались на катере по Уруту. А под утро, в воскресенье, поехали гоняться на машинах». «Где гонялись?» Сначала по посёлку, потом кто-то предложил поехать на трассу, и мы рванули туда. На каких автомобилях? Укажите марки транспортных средств и их владельцев. Хаустув ехал на отцовском Гранд Чероки белого цвета. С ним были Басов и Геля. Дёмин и я на Nissan Patrol. Цвет переливчатый металлик. Машинка была старая, но смотрелась хорошо. Валерка ею гордился. Мы остановились на том, что вы решили погонять по трассе. Напомнила Анна. С этого всё и началось, тихо проговорил Большаков. Всё, это что? рявкнул полковник. На трассе мы встретили этого Жигулёнка, Стерхво приказала. Подробнее. Свиталом хаостов, как всегда выпендривался, ехал по встречке, скорость 140 или даже больше. Видим впереди пилит девятка, и нет чтобы съехать на обочину и уступить нам дорогу. Принципиально едет в своём ряду со скоростью 70 км. Большаков с досадой махнул рукой. «Короче, сам дурак виноват. Если бы уступил дорогу, остался бы жив». «Юрий Алексеевич!» — скрикнула Стерхова, бросившись на перехват, однако не успела. Савельев врезал Большакову по голове и схватил за горло. «Да что же вы в самом деле?» — она с трудом оттеснила полковника. «Он брат мой, брат, понимаешь? Мой брат!» Сначала, возмутившись, Большаков притих и опустил глаза. Савельев приказал: "Говори, ублюдок, и не дай тебе Бог соврать". Стерхова сел за стол и приготовился писать. Водитель девятки не уступил вам дорогу. Что было дальше? Хаустов позвонил Дёмину по сотовому и сказал проучить его. Большаков покосился на полковника и зачистил. "Но «Ну, я отговаривал, гляди, говорю, там же баба сидит, в визгу не оберёшься". И что ответил вам Дёмин? Спросила Анна. Сказал, что Хаустову не удержать. Да он и сам завелся, когда Женька обогнал девятку и стал останавливать. Демин с своим Ниссаном зажимал ее слева, но водитель прибавил скорости и чудом вывернулся. Что было дальше, почти не помню. Короче, он удирал, мы обгоняли. Он уворачивался, мы снова за ним. И вот перед съездом на гравийку прижали мы его окончательно. Думали, вот он у нас в руках. Ну, нет. Формулируйте яснее. Водитель девятки съехал на поле и выехал на гравийку. Как поступили Дёмин и Хаустов? Стерхова приготовилась писать, но вдруг заметила, что полковник Савельев, стоявший за спиной Большакова, подал ей знак. Она вопросительно подняла брови, и он сказал: "Выйдем, надо поговорить". Стерхова кивнула конвоиру, чтобы присматривал, и вышла вслед за Савельевым в коридор. Что такое? Ты назвала фамилию Дёмин. У начальника среднего отдела в рутине такая же, а не однофамильцы. Если бы, пронесла Анна. Неужели он сам? Скорее всего, да. Это всё усложняет, сказал Савельев. А я о чём говорю? Есть улики, пока только косвенные. Стерхова, найди доказательства. А мы с вами чем сейчас занимаемся? устало поинтересовалась она. Понял, я осознал. согласился полковник. «Драться не будете?» «Больше нет». Вернувшись в комнату, Стерхова усела за стол и продолжила. Девятка съехала на гравийку. Какими действиями на это отреагировали Демин и Хаустов? «Поехали за ней и пару раз обогнали. Потом просто ехали сзади и гнали вперед. Почему прекратили обгон?» Хаустов поймал камень, побил лобовое стекло. Позвонил и сказал, что батя убьет его. Валерка тоже берег машину. Рассказывайте, что было дальше. Девятка не вписалась в повороты и врезалась в дерево. Мы тоже остановились, побросали машину и к ней. Подбегаем и видим такую картину. Баба, которая сидит на пассажирском сидении, из горла фонтаном хлещет кровь. Мужик бубнит, Юля, Юля, не умирай, и жмет ей на шею. А что там жать, рана от уха до уха? И вся она в стеклянных осколках. Пытались ему помочь. Да где там, говорю, рана у неё была от уха до уха. Короче, минуты через 2 она умерла. И этот психовный стал шмолять. Фамилия погибшего Савельев, сказала Анна. Так его называйте. Савельев достал из бурдачка пистолет и стал стрелять через открытую дверь. Кто её открыл? Он сам. Стерхова записала в протокол несколько строк и подняла глаза на Большакова. Сколько выстрелов сделал Савельев? Два. Первым стоял Басов, обе пули угодили ему в живот. Ну мы, значит, в рассыпную. Савельев выскочил из машины и произвёл ещё несколько выстрелов, на этот раз подстрелил меня. Брат хорошо стрелял. Стрельбы не пропускал, как будто знал, пригодится, с горечью в голосе проговорил полковник. Продолжайте. giveno lana. Но тут Хаустов подбежал к нему со спины и шрахнул камнем по башке. Савельев сразу отрубился. Как все на это отреагировали? А кто все? Я ранен, вою от боли басов валяется на земле. Рядом с ним гласит Гелька. Значит, дальнейшую судьбу Савельева решали Дёмин и Хаустов, а не, сказал Большаков. слышли их разговор. Говорили о том, что у них на руках два трупа и двое раненых. Потом решали, что с нами делать. Никто из них не предлагал обратиться в милицию, а раненых увезти в больницу. Этого не было. Почему? Демин сказал, что не хочет сесть за решетку по 105-й статье. Он же юрист. И что в результате решили? Спросила Анна. Трупы похоронить, а машину сбросить с моста. А потом разбираться со мной и Басовым. Не боялись, что вас прикончат? Жестко спросил полковник. Была такая мысль. нахмурившийся кэвнул большеков. Но тут Савелев замучало и стал приходить в себя. Он оказался жив. Дёмин принёс из машины бутылку водки, и они с Хаустовым залили ему в горло всё, что было в бутылке. Объяснили зачем? Думаю, они тогда уже всё и решили. Стерхов уточнил, что именно? Что делать с Савелевым? Его усадили за руль и пристегнули ремнём. Мёртвую бабу перетащили в багажник Хаустова. даже на заднее сиденье уложили бассова, еле было с ним. Дёмин подцепил девятку на тросс, вытащил на дорогу, и мы поехали к мосту. Вы где сидели? На пассажирском сиденье, рядом с Савельевым. Контролировал, чтобы он не отстегнулся и не выскочил из машины. Стёкла не помешали? Дёмин их выкинул там же на месте аварии, я сам не мог, что было с Савельевым во время пути, спросил полковник. Он то отрубался, то приходил в себя, что-нибудь говорил, звал кого-то по имени: "Таня, Танечка". И вы не заметили, что на заднем сиденье был ребёнок. "О ней потом расскажу", пробормотал Большаков. "Сейчас, говари, крикнул Юрий Алексеевич и двинулся на него с кулаками. "Да как её разглядеть?" испуганно завопил Большаков. "Она же на заднем сиденье в одеяле тихо лежала. Ну, лежит одеяло и пусть себе лежит. Мне что до этого? У меня в теле дырка". Девочка не плакала, не кричала, спросила Анна. Не было ни звука, может спала, может ударилась и отключилась, точно не знаю. Доехали вы до моста? Доехали мы до моста, продолжил Большаков. Хаустов, Гелий и Басов поехали дальше, чтобы похоронить эту бабу и отвезти Басова к врачу. Он сбавил голос и заговорил доверительней. А если честно, все понимали, что он уже не жилец. Что делали вы с Дёминым? Мы с Дёминым Башаков опосле его сыркнул на полковника. Ну и с Савельевым, конечно, остались на мосту. Я, я перебрался в машину к Дёмину и больше не выходили. Нет. Что видели из машины? Видел, как Дёмин рубил перила из стойки, потом сел в свою машину и начал сталкивать машину Савельева в реку. Опишите детально, как это происходило, сказала Анна. Он отцепил трал, сел в машину, сдал назад и стал толкать девятку к краю моста, в том месте, где подрубил перила и стойки. Часть ограждения отломилась и полетела в воду. Когда задние колеса девятки съехали с моста, она сама села на днище и нос с капотом задрался. Что сделал Демин? Вышел, чтобы посмотреть. Вдруг вижу, кидается к краю моста, рвет на себя дверь и тащит с заднего сиденья одеяла. В одеяле была девочка. Вначале я не разглядел. Знаете, всё на нервике. Девятка свисела с моста. Не дай бог, кто-то мимо поедет. Девчонку разглядел лишь когда Дёмин положил её на заднее сиденье, и она заплакала. Стерхов переглянулся с полковником и спросил: "Что было дальше?" Дёмин сел за руль, а я вижу, руки у него трясутся. Стал выруливать, чтобы столкнуть машину и задел её задним крылом. Девятка рухнула в воду, но ну, мы сразу уехали. Дёмин всю дорогу оправдывался. За что? Рассказывал, что подошёл к автомобилю и увидел, как оттуда на него смотрит девочка. Машина вот-вот упадёт. Ну, говорит, ты не выдержал. Вы уехали. Знаете, что стало с девочкой? Нет, ты никогда не спрашивал. Лучше знаешь, крепче спишь. Куда вы с Дёминым поехали? Сначала на Ненское кладбище. Зачем? удивилась Анна. Дёмин увёл девочку, а точнее, увёл её на кладбище и вернулся один. После этого мы вернулись в Урутин, и Дёмин высадил меня возле дома. Я поднялся в квартиру и 3 дня просидел в своей комнате. Когда поднялась температура, понял, что отдаю концы. Я сдался родителям. Отца ввёз меня в госпиталь, сказал, что я выстрелил в себя из его пистолета. В вашей истории болезни записано, что вы поступили по скорой помощи. Папа договорился. Не верю. Он знает, что стало с девочкой, выкрикнул полковник Савельев. Знаете? строго спросил Стерхов. Догадываюсь, Большаков виновато повесил голову. Что? Савельев кинулся к нему, но взглянув на Анну, остановился. Предполагаю, что Дёмин отдал девчонку своей сестре. Он ей позвонил, когда мы отъехали от кладбища. Но это только предположение. Стерхова сделала предупредительный жест, призывающий шеф охранник самообладание, и задала Большакову следующий вопрос. Дёмин мог убить эту девочку. Если бы мог, оставил бы в машине Савельеву. Теперь расскажите про Хаустова и Горскую. Они заехали в лес и волокли труп подальше. Хаустов стал рыть могилу, а Геля побежала к Басову. Но сбилась с пути и нашла машину. Когда вышла на дорогу, возле неё остановилась машина. Хорошо, что у Хаустоф её подобрал. Горская не сказала, что в машине ехал её сосед. Тогда нет, э, когда сказала, вмешался Савелий. С месяц назад, когда отрыли кости женщины, знаете, кто утопил Алапаева? Спросил Лан. Большаков едва заметно кивнул. Но я не принимал в этом участие, клянусь. только довёз Хаустова до места, где тот рыбачил. Информацию от кого получили? Сами не догадываетесь. Дёмин всё передавал Ангелине. С Хаустовым он предпочетал не связываться. Что стало с Басовым? Гели и Хаустов сказали, что он не доехал до больницы и умер. И вы поверили в это? Конечно, нет. Лет через 10 Дёмин по пьяни проболтался, что не повезли ни Артёма ни в какую больницу. оставили в заброшенном доме в 10 км к северу от Энска. Там он прожил около 2 суток, чтобы не кричал от боли, Геля колол ему наркотики. Знаете, что Забасова просили выкуп, конечно, но об этом я узнал позднее и сразу всё понял. Меня они тогда ничего не сказали, наверное, не хотели делиться. Любопытно бы знать, кто скинул меня с моста, ухмыльнувшись, спросил Стерхова. Савельев встряпенился и удивлённо развёл руками. Что? Большаков порывисто вскочил и умоляюще сложил перед собой руки, закованные в наручники. "Только не обижайтесь", стерхова крикнула. "Сядьте". "Мне приказала Ангелина. Убить меня, только припугнись. Той ночью я поехал за вами с Хаустовым с потушенными фарами. Мы договорились, что он остановится в лесу и выйдет по нужде. А тут я сама вышла из машины". Пожав плечами, она посмотрела на шефа. "Цып луб, конечно, В общем, я импровизировал, с явным облегчением выдохнул Большаков. А если бы я не выплыла из реки, полезли бы спасать? Честно? Он покачал головой. Не знаю. Полковник Савельев обошёл вокруг Большакова, и было видно, что у него чешутся кулаки. Сбежал зачем? Ведь знал, что поймаем. А мне только х водо, что из ворот до да вводу, бормотал Большаков, не улавливая вам сдаться, Дёмин в камеру приходовыт. Остаться у Горской. Хаустов голову оторвёт. Вот и сбежал. Да, хороши, друзья. Какие там друзья? махнул рукой Большаков. Все эти годы мы люто ненавидели друг друга, но делали вид, что дружим, чтобы, значит, никто первому не раскололся. Как думаете, кто убил Горскую? спросила Стерхова. Да что тут думать, Хаустов? Почему? Веревочку обрубил, которая от нее к нему велась. Демин все ему рассказал. Я сам слышал, как Горская и Демина по телефону отчитывала. Стерхова вписала в протокол еще несколько строк и, закончив, посмотрела на шефа. — Юрий Алексеевич, у вас есть вопросы? — Нет. — Тогда на сегодня закончим. Продолжим завтра. Но Большаков заорал. — Да завтра я не доживу. Везите меня обратно в Москву. Савельев силой придавил его плечо и, наклонившись, глянул в глаза. Ты живёшь. Я тебя, голубчика, до суда хоть как дотяну.